Глава 4. Мы уже выпили по две чашки чая, заедая приличной порцией шарлотки, когда дверь снова открылась, и на пороге появилась женщина. Ее я узнала сразу, хотя накануне лица не запомнила. «Вот и гостья наша проснулась!» — с улыбкой проговорила женщина, выходя из той же гардеробной, что и пятнадцать минут назад дядя Андрей. «Чем девушку почаешь?» — она скользнула взглядом по столу. «И все? Обед на дворе?» Всплеснула руками и отвесила подзатыльник Кириллу. «Не педагогично!» Засмеялся Кир, и я невольно снова залипла на его улыбку. «Бывает такое. Ничего особенного в человеке нет, а глаз отвести невозможно. Слопала бы эту улыбку, запивая ароматным чаем». «Скажу тебе по секрету, в холодильнике мышь повесилась!» Шутливо продолжила улыбаха. «Я сделал все, что мог». «Как мышь? Ольга разве не приходила?» Ещё раз всплеснула руками женщина. Я приуныла. «Фая, ты фая», а не от отпрызг блистательных люблянских. Если на моём месте была бы Аврора, то Кир был бы не Кириллом Сафроновым, владельцем питомника северных ездовых пород собак, а греческим миллионером с внешностью голливудского красавчика. А если бы Агриппина, самим Давидом Бэкхамом. Перед моим же носом щёлкнула пальцами некая Ольга. «Не-а», – беззаботно ответил Кир. «Занята она». «Кммм...» Дядя Андрей выразительно кашлянул в кулак. Непедагогично распускающая руки дама вздохнула, а Кир продолжил сиять, как начищенный пятак. «Фаина!» — обратилась ко мне женщина. «Пойдем, я тебя осмотрю!» Можно было догадаться, женщина, мама Кирилла и врач. Мысленно я напряглась. Проведя половину детства, тесно контактируя с врачами, ничего хорошего от них не ждешь. Да, с возрастом пришло понимание, Человек в белом халате не желает зла, а ровно наоборот. Но внутренняя маленькая девочка, живущая внутри меня, горестно вздыхала и махала головой, отказываясь проходить осмотр. Дав себе мысленного пинка, я пошла следом, тем же путём, что и пришла. Пустынная комната, отделанная деревом, небольшой проход-коридор и, наконец, комната, в которой я проснулась. Там всё ещё пахло деревом, сухими травами и камином. «Меня зовут Юлиана Павловна». После осмотра и дежурных вопросов-ответов продолжила беседу женщина. «Можешь звать тетя Юля. Не смущайся!» Она улыбнулась. «Меня все так зовут. Кто младше тридцати? Я местным ФАПом заведую!» Пояснила она, а на удивление ответила. «Фельдшерско-акушерский пункт. Сельская больница. По-простому. Земский доктор. Можно и так сказать». Юлия Павловна улыбнулась. «Перепугала ты всех, Фаина Сергеевна!» «Давно такого переполоха в нашем посёлке не было». Удивлять альтернативной логикой – моё призвание. Поприще, на котором я достигла успеха. Накануне случился пик моей блистательной карьеры неудачницы. Что ж, хоть в чём-то блеснула. Не зря родилась в семье Люблянских. «Мы Семёна, водителя и звезды, отправили тебя встречать». Тем временем продолжала тётя Юля. «Он приехал в аэропорт аж за час до нужного времени». А рейс уже приземлился. Бегом звонить в редакцию. Никто ничего не знает. Лопочут в трубку, а толку – ноль. Хорошо, Кирилл с директором твоим до этого общался. Всю неделю детали обговаривали. Ей дозвонился. О Грепине. Даже спрашивать не приходилось, с кем именно общался Кир. Сестра моя, родная. О Грепине Сергеевне, да. Не обратила внимания на ремарку тетя Юля. Она и вычислила, Что-то на такси поехала. Пока через диспетчера до таксиста дозвонились, думала, посидею. В такую-то даль, по темноте, с неизвестным мужиком. И красавец учудил. Высадил в чистом поле. В 30-ти мороз. Для вас погода привычная. Вяло заступилась я за водителя. Решение выбраться из машины принадлежало лично мне. Никто пинками в поле на мороз не выгонял. Для нас – да. А по тебе видно, что не местная. Одежда не для нашего климата. Мне оставалось только вздохнуть, виновато опустив голову. В экстренные службы позвонили. Естественно. Только знаешь, как говорят. На бога надейся, а коня привязывай. Мой Андрей местных собрал. Рванули на снегоходах. Еле нашли тебя. Болван Абаканский. Мало того, что вы проводил в мороз, так еще и не в том месте. Действующий поворот через километр. Навигатор показал... «Он вечно врет. Все блуждают. И ты заблудила». «Ладно, хватит отчитывать». В комнату вошел Кирилл. Неизвестно, много ли он услышал. При этом я была безотчетно уверена, что он появился в дверях уже после осмотра. Порой людям доверяешь без видимых причин. Чип Дейл передали мне привет, подтвердив, какими именно качествами обладает человек, безотчетно доверяющий окружающим. «Не отчитываю я», – всплеснула руками тетя Юля. Пошла, обед заканчивается. Фаина, побереги себя. Уже на выходе добавила. Ингалятор под рукой держи. Не обращай внимания. Кирилл улыбнулся. Я снова захотела съесть его солнечную улыбку. Я действительно ступила. Брутнула я в пол. Есть немного. В голосе было столько тепла, что им можно было растопить льды ледовитого океана. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я собираюсь к собакам. Составишь компанию? «Конечно!» «Раз я приехала писать репортаж про вашего мальчика, вернее, о звезде Хакассии, не сгинула по дороге, бесславно замерзнув насмерть, то стоило посмотреть своими глазами на то, что расхваливают на всех профильных форумах и сайтах». «Так пойдешь». Кир показал рукой на мои голые ноги. «На улице 35 сегодня». Он подмигнул. «Где мои вещи?» Очнулась я. «Конечно, как всегда вовремя». А что, если чемодан остался в поле, вместе с рюкзаком и ноутбуком? И телефоном? Вот. Кир показал в угол рядом с одним из кресел. Там притулились жизнерадостный чемодан и рюкзак. Телефон заряжается. Кивнул на стол. Подумал, ты сразу, как проснешься, захочешь позвонить родным. Пожал он плечами. Пуховик в раздевалке. У чемодана колесо с корнем вырвало. Зачем-то добавил Кирилл. Я закажу и починю. Спасибо. Не думали итальянцы, что их Ронката в далекой Сибири в качестве грейдера использовать станут. Ронката – итальянский производитель чемоданов и дорожных сумок. Попыталась я пошутить. «Зачем?» Кир уставился на меня. Он не ехал по снегу, пришлось толкать. На бок положила бы и как санки везла. Все с той же улыбкой ответил Кир. Вроде и ткнул в а не обидно. «Одевайся теплее», – добавил он и вышел. Оставшись одна, я поняла, что действительно должна была сразу позвонить, как минимум Агриппине, а лучше маме, папе, Даше и управдому, последнему, просто на всякий случай. Учитывая мою везучесть, наверняка в моей однушке прорвало трубу с отоплением, которая затопила все восемь этажей подо мной. Только странное дело, я никому не хотела звонить, за исключением подруги. Первым делом я набрала номер Даши, и из трубки на меня полились звонки и ругательства перемешку с заливистым смехом и требованием рассказать о сомнительном приключении в деталях. Я пообещала, что детали поведаю позже. покажи, искренне поблагодарила. «Ой, было бы за что!» – залилась Даша. «Все, пока, жду звонка». Потом позвонила Агриппине, нарвавшись на слезы на грани истерики и обещания смертной кары секретаршей идиотки, которая все напутала и была постыдно уволена. «Меня увольнять, к сожалению, не стали». А вот всеми кругами ада на мой афедрон пригрозили. Афедрон, устарелая, шутливая, ягодицы. Родителям Агриппина ничего не рассказала, за что я отдельно поблагодарила сестру. Сил на еще одну беседу с представителем люблянских не оставалось. Оделась я, естественно, тепло. Достала термобелье, сосватанное мне бодрым консультантом, шерстяной свитер и актуальные в этом сезоне спортивные вязаные штаны. В раздевалке, как и сказал Кирилл, висел мой пуховик. Там же я нашла шапку, шарф и перчатки. Потоптавшись у порога, я открыла дверь и оказалась в полупустом прохладном помещении, видимо, прихожей, отделанной деревом, как и весь дом, а следом отважно выскочила на улицу. В первое мгновение мороза я не ощутила, лишь слепящий от сочетания солнца и снега свет, настолько яркий, что пришлось зажмуриться. Меня позвал Кир сидевший рядом с уже знакомым мне на вахой. Естественно, я подошла». Он скептически оглядел мой внешний вид, при этом тактично не озвучил свои умозаключения. «Пошли знакомиться». Кивнул он и обвел рукой владения. «Вот это и есть питомник звезда Хакассии». Не без гордости, продолжил он. Я стояла посреди просторного двора, где буквы «Г» расположились на возвышениях пьедесталах вольеры, откуда доносился Нилай не «нет» а хриплый, на все лады и тонально стивой. Собаки вставали на задние лапы, отчаянно виляли хвостом, пытались просунуть нос и передние лапы между прутьями решетки. Они точно были рады видеть хозяина и рассчитывали на поощрение. Угощение или прогулку, я не знаю. Двор напоминал огромный прямоугольник с двух сторон вольеры, с одной дом, где я провела ночь, а с четвертой – длинное строение, чье предназначение неизвестно. Впрочем, где-то должен стоять снегоход, автомобиль, снаряжение для ездового спорта. В центре двора стоял гибрид юрты и деревянного дома с трубой по центру круглой крыши. Для чего посреди шикарного пространства поставили эдакого монстра, я придумать не могла. Видимо, поймав мой недоумевающий взгляд, Кир пояснил. Дом для обогрева. Жестом он пригласил меня в юрту. В центре была небольшая печь, уходящая от трубы в потолок на печи комфорки, ими явно пользовались не один раз. Вдоль стен располагались лавки, приколочены крючки на стенах, стояло несколько столов на толстых деревянных ногах, венчало странное сооружение, современное панорамное окно на ворота из зеленого профнастила. «С видом на трассу», — пояснил Кир. «В это время ворота стали отъезжать. Я увидела бескрайнее, покрытое снегом поле, и только вдали виднелась полоска леса». Отлично придумано, как обогрев у открытого катка на главной площади любой из столиц нашей необъятной, только с этническим уклоном, самобытно. И, судя по столам и комфоркам, здесь кормят или угощают ароматным чаем. Потом ворота закрылись, и мы пошли к вольерам. Было ли мне страшно? Естественно, было. Столько собак сразу, с непривычки показалось, что их не меньше пятидесяти, хотя я точно знала, что всего тридцать. Здесь суки показал Киры на один из вольеров. «Девочки?» — уточнила я. «Девочки?» — хмыкнул он. «Там мальчики». Продолжил, как ни в чём не бывало. «А вот здесь?» Он остановился у вольера и присел поприветствовать собак, сующих носы сквозь решётку, напрашивающихся на общение и хозяйскую ласку. Не «Неопределившиеся?» — пошутила я. «Можно и так сказать. Молодняк. Гулять пойдём?» — спросил он у скулящих морд. Я попятилась в сторону, когда Кир открыл дверцу. Толпа ринулась вниз по лестнице, напоминающей трап, едва не сбивая с ног хозяина и меня, придерживаемую мужской рукой. Сразу раздался дружный, полный возмущения вой, определенно требующий тех же привилегий, что и у молодняка. «Не возражаешь?» — спросил меня Кир, будто это мои собаки и мой питомник. «Они все социально адаптированы, не бойся», — пояснил он тут же. Ты можешь здесь постоять, а можешь домой идти. Не замерзла, кстати?» Я не замерзла. Вернее, холодно мне было. Термобелье не очень-то грело. А вязаные штаны хороши до минус пяти градусов. Но любопытство и коронное слабоумие держало меня на улице. «Все хорошо». Кирилл по очереди открыл вольеры, выпустил собак, выискивая взглядом то одного пса, то другого, давая пояснения и рассказывая о питомцах. «Это Салли», — говорил он показывая напалевую собаку. Она самая старшая, старушка почти. А там два серых и один волчий окрас. Видишь? Я присмотрелась. Я с ними в большой гонке на Аляске шестым был. В следующем году Мару Илку еще возьму. Он показал на двух бледно-рыжих собак. Удивление вызывал цвет и разнокалиберность хвостатых. Пресловутые, всеми известные голубые глаза были в лучшем случае у половины собак. Потом-то я узнала что в звезде Хакасии проживают не только сибирские хаски, которые не все могут похвастаться голубыми глазками, но и аляскинские маломуты, а также несколько самоедских собак. Они выделялись белым, пушистым, похожим на облако окрасом. На мое удивление, в общей толчее крутилось несколько неказистых дворняк, включая мохнатого, мелкого, задиристого пёсика, на которого никто из гордых представителей аборигенских четвероногих не обращал внимания. «Прибились!» пояснил Кир. «Иногда хосей вылавливают, к нам привозят. Ищем хозяев, возвращаем. Дворняк лечим, стерилизуем, стараемся пристроить в добрые руки. Обычно быстро удается, а эти засиделись». Он говорил просто, как о чем-то совсем обыденном, как о чистке зубов, а не о лечении и содержании никому не нужных дворняжек. Подлетел Наваха, почти сбил меня с ног. Он оказался аляскинским маламутом, не просто по документам, а по факту. Родился в далёкой Америке, на Аляске. В щенячестве прибыл покорять сибирские просторы. «Он ещё щенок», — пояснил Кир. «В силу войдёт годам к двум. Остальные маломуты старше. У меня и девочка есть. Сейчас у отца отсиживается. Критические дни», — пояснил он. «Я отдала должное чувству то Наверное, не просто собачнику перейти со слов «сука» и «течка» на девочку и критические дни. Будете разведением заниматься». Задала я закономерный вопрос. «Надеюсь, нет». Кир пожал плечами. «Когда нужен определенный помет, тогда появляются щенки. Последние во дворе носятся». Он показал рукой на молодняк. «Предыдущий три года назад был. Мы спортсмены, фая, спортсмены и туристы. Хаски, маламуты, самоеды — не те породы, которые нуждаются в популяризации. Порой хочется, чтобы о нас забыли вовсе». Вздохнул и развернул меня за плечи к широкому крыльцу с козырьком. «Иди в дом, нос посинел». «А ты?» «А я займусь уборкой продуктов жизнедеятельности». Засмеялся Кир. «Хаски — это не только голубые глазки, причудливый нрав, но и путь того самого за год». Я засмеялась в ответ. Было на удивление легко общаться с Киром. Мы знакомы всего ничего, и часа не прошло, если не считать, что я ночевала в его доме, на его кровати, с его псом. ощущение Что знаю всю жизнь. Быстро заскочила в раздевалку. Сбегала, помыть руки. Ванная комната располагалась рядом. Прошла на кухню, потирая зябшие ладони. С теплой одеждой нужно было что-то срочно решать. Попросить Кира свозить в ближайший город? Вряд ли здесь найдется магазин Вольфскин. Но я была согласна и на продукцию из магазина с названием «Все для охоты и рыбалки». Вольфскин. Немецкий производитель верхней одежды и снаряжения для повседневной жизни и активного отдыха. Агриппина, урождённая Люблянская, не одобрила бы моего порыва. Перефразируя классика, в человеке всё должно быть прекрасно. И лицо, и бренд, и мысли. Столбик термометра, опускающийся ниже 35 градусов, красноречиво намекал, что всё прекрасно не будет. Либо бренд пострадает, либо пятая точка и колени отмёрзнут. За мысли свои я не беспокоилась. Привет Чипу и Дейлу. Здравствуйте. Услышала я и уперлась взглядом в девушку. Она стояла, опершись коленом о лавку и перекладывала из пакета пластиковые контейнеры с едой на деревянную поверхность стола. Рядом пристроились две кастрюльки в веселую клеточку. Девушка симпатичная, с едва курносым носом и пухлой нижней губой. Кары из каштановых, блестящих под цветом ламп волос, обрамляла хорошенькое лицо. А когда губ коснулась улыбка, на щеках мелькнули озорные ямочки. Она была выше моих 160 сантиметров роста с привлекательными мужскому взгляду и сгибами, так непочитаемыми семейством Люблянских. В одно мгновение мои бёдра не просто уменьшились в моём воображении, они сдулись, отправляясь в путешествие вслед за уверенным вторым размером груди. Я последовала за своими прелестями, махая по пути рукой солнечно улыбающемуся Киру. Так вот, значит, какие девушки нравятся Кириллу Сафронову? Фактурные и хозяйственные.